Кошмар повторяется. Проснулся я от того, что меня попеременно бросало то в жар, то в холод, а всё тело сотрясало дрожь. Нет, это был не сон. На этот раз я понял это мгновенно. Боль в животе была более чем реальной и очень сильной. Ах ты, кошачий лоток! Всё-таки Вителла Таната было отравленным. Выбравшись из своей корзинки, я хотел было снова побежать к Кире. Но пол подо мной шатался так сильно, что каждый шаг давался мне с огромным трудом. В то же время стены коридора, казалось, неуклонно съезжались, угрожая вот-вот меня раздавить. Иными словами, я оказался в аду. В какой-то момент мне все же удалось добраться до Кириной комнаты, и хотя бы тут мне улыбнулась удача. Кира еще не спала, она читала книгу. Я отчаянно замяукал, и она сразу же меня заметила. «Уинстон, какой ужас! Что это с тобой? Да ты весь дрожишь!» Спрыгнув с постели, она взяла меня на руки и успокаивающе погладила. «Еще и сердцебиение учащенное. Видимо, на этот раз мне все же придется сказать взрослым, хоть ты и не любишь ходить к ветеринару». Я безвольно свесил голову, И моё тельце вновь содрогнулось от болезненной судороги. В тот момент я уже был согласен на всё, лишь бы эти мучения наконец прекратились. Кира уложила меня на кровать, выскользнула из комнаты и вскоре вернулась, приведя с собой Анну. «Мама, посмотри, как у Инстону плохо. На днях ему уже не здоровилось, но сейчас всё куда хуже. Мне кажется, он очень-очень болен, и ему срочно нужна помощь». Анна присела Дим... рядом и осторожно погладила меня по голове. «Уинстон, да на тебя даже смотреть больно. А как ты дрожишь? Боюсь, нужно везти тебя в больницу. Надеюсь, в Гамбурге есть круглосуточные ветеринарные клиники. Вернер наверняка знает. Спрошу у него». Не прошло и тридцати секунд, как у постели больного появился мой следующий сосед, Вернер. «Какой кошмар! Котик мой, что с тобой случилось?» Кира пожала плечами. «Я тоже не знаю, но Инстону еще в воскресенье было нехорошо. Я тогда подумала, что он, наверное, мог съесть отравленную приманку. Но сегодня мы весь день провели вместе, и я уверена, что он ничего не подбирал на улице. К тому же он знает про кошка-ненавистника. Я его предупредила и настоятельно просила ничего не есть с земли». Краем глаза я увидел, что Анна и Вернер Несмотря на всю серьезность положения, с улыбкой переглянулись. Мяв, Какая дерзость! Похоже, они не верят, что я умею понимать свою лучшую подругу Киру. Не терзая меня сейчас такая боль, я бы на них сердито зашипел». А так пришлось ограничиться жалобным мяуканьем. Вернер присел рядом с Анной и тоже погладил меня по шорстке. «Неважно, что бы это ни было, — Я звоню доктору Вильмис. Анна покачала головой. Взгляни на часы. Уже почти половина десятого. Прием давно закончен. Ты наверняка никого не застанешь. Нужно искать номер скорой помощи для животных или круглосуточной ветеринарной клиники. Анна, доверься мне. У меня есть домашний номер госпожи Вильмис. Я позвоню ей и попрошу вернуться в приемный кабинет. В конце концов, это экстренный случай, а она хорошо знает Уинстона. Цветы, и сардины в масле, хоть один лучик света в этой кромешной тьме!» «Конечно, я ненавижу бывать у ветеринаров, но если выбора нет, то я согласен только на доктора Вильмис. Она и правда чудесно ко мне относится. Но вместо того, чтобы порадоваться вместе со мной, Анна бросила на Вернера очень странный». Очень сердитый взгляд. «А откуда у тебя домашний телефон доктора Вильмис?» «Да какая разница?» — махнул рукой Вернер. «Он у меня есть и все, и, как видишь, это очень кстати. Сейчас я ей позвоню». «Ну вот и все. Назад пути нет. Пробил мой последний час». И пробил он не дома, где я лежал бы на своем любимом диване в уютном уголке, согретом лучами солнца в кругу семьи, обступившей меня со словами прощания. Нет, он пробил прямо на холодном металлическом столе в ветеринарной клинике доктора Вильмис. С другой стороны, пусть уж лучше моя короткая кошачья жизнь оборвется прямо сейчас на полувздохе, чем претерпевать страдания дальше». Живот болит так сильно, что меня просто разрывает изнутри. Вернер Хагедорн, мой верный двуногий друг, едва заметив, что мне нехорошо и что я то и дело падаю, сразу же привез меня сюда. Теперь он стоит возле стола и успокаивающе гладит меня по голове. Но по его лицу видно, что он ужасно за меня беспокоится и моя лучшая подруга Кира, которая всю дорогу сюда держала меня на руках и гладила, едва сдерживает слезы. Похоже, дела мои совсем плохи. Мяу. Когда врач попыталась ощупать мой живот, я из последних сил засучил лапами, стараясь вырваться, но быстро выбился из сил и безвольно паник на боку. Ветеринар воспользовалась этим и посветила мне в глаза фонариком, бормоча себе под нос что-то вроде «Ой» и «О-хо-хо». Это меня не удивило. Я знал, что нахожусь между жизнью и смертью, причем к последней гораздо ближе. «Господин профессор», — откашлявшись, наконец произнесла доктор Вильмис, и ее голос звучал при этом очень серьезно. «Боюсь, что Уинстона отравили. Или он сам съел что-то, что опасно для кошек». Придется сейчас промыть ему желудок. Надеюсь, его еще удастся спасти. По щекам Киры теперь и правда текли слезы, и Вернер тоже судорожно хватал ртом воздух. Я был слишком слаб, чтобы как-то отреагировать. Если милостивому кошачьему богу угодно прибрать меня, так тому и быть. Кто бы мог подумать, что меня ждет столь бесславный конец?» А ведь еще пару дней назад все было в полном порядке, и я мирно лежал на нашем чудесном диване в доме 106А на Хохоле в Гамбурге, а вокруг меня бушевал ежегодный Хагедерновский семейный праздник. Зная я, что это мой последний праздник и последние деньки, я бы постарался насладиться ими в полной мере. А теперь, к сожалению, слишком поздно. Прощай, о дивный мир». Прощай ты, Гамбург, жемчужина моего сердца. Я дам Уинстону немного успокоительного. Так он почти ничего не заметит. Кира широко распахнула глаза. Вы имеете в виду наркоз? Я слышала, что это очень опасно для кошек. Милосердный кошачий боже, нет! Теперь еще и это. Неужели в придачу ко всему меня еще и подвергнут опасным мучениям? мяу мяу мяу Доктор Вильмис нежно погладила меня по голове. «Не волнуйся, Уинстон, это для тебя не опасно. Всего лишь небольшой уколчик, и во время процедуры ты практически ничего не почувствуешь. Обещаю. Больно не будет». Я попытался было еще раз приподнять голову, но уже не смог. Потом почувствовал небольшой уколчик, о котором только что говорила госпожа Вильмис и мир вокруг меня погрузился в густой туман.